контрабас и флейта. Воду из репетиции флейтист Иван Матвеевич слонялся между Пепитровым, Здекал и Жалуц. "Расте ди счастья, никак не найду себе подходящей квартиры. В навирах мне жильца, потому что торга семейство же и частных квартирах не пускать музыкантов. Перебирайтесь ко мне", неожиданно предложил ему контрабас.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 Когда ходит, то стучит, чихает и кашляет так громко, что дрожат стёкла. Иван же Матвеевич изображает из себя маленького, тоฉенького человечка. Ходит он только на цыпочках, говорит жидким денерагом и во всех своих поступках старается показать человека деликатного, воспитанного. Притязания сильно расходятся и в своих привычках. Так контрабас пил чай вприкуску, а флягист на кладку, что при общинном владении чая и сахара не могло не породить сомнений. В лейте спалца гнём контрабас без огня, первое каждое утро чистила себе зубы и мылась душистым глицериновым мылом, второе же не только отрицал той другой, но даже морщился, когда слышал шуршанье зубной щетки или видел намыленную физиономию. Набросьте вы это портфолио, говорил он. Противно глядеть, вольстится как баба. Нежную, воспитанную в литу стала коробиц на первую же парах.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 Как его. Мне нравится, что он много иностранных слов выдрабляет. И потом, как запустится насчёт природы, как запустится, взял бы и бросил. Снег, солда, птички поют, чёрт знать, что тянет-тянет. Великолепти у него есть места. Ещё бы. Торгедевич. Мы с вами так ненавишим. Читал я, помню, дворянское гнездо. Смеху этого страсть. Поいで набрят то место, где Лаврецкий объясняется в любви с этой, как её, Саризой в саду. Подичи. Он заходит около неё и так и это со всякими подкоцами. А она шельма жеманится, кочеряжится, ко не телит любить мало. Влетев скакивает с постели, сверкая глазами. Насаживая свой ченарок, начиналось вольс так казать обезднять. Да что вы мне говорите? апеллировал контрабас. Сам я не знаю, что ли, какой образованный нашёлся. Торге, не Торгелев, да что, Доргелев? Хоть бы вообще он ябло. Иван Матвеевич, обессиленный, но побеждённый, умолкал. Сарасти спорить с Шумбу, он глядел на своего укрывающегося диаломса жителя, и в это время большая голова контрабаса казалась ему такой противной, клупой деревяшки, что он дорыга бы дал, если бы ему позволили стукнуть по них хоть разок. "Вечно вы спор понимаете", говорил контрабас, укладывая своё длинное тело на короткой кровати. "Характер. Ну, сонной ночи. То же эти лампу. Мне ещё читать хочется. Вам читать, а мне спать хочется. Но я полагаю, не следует стеснять свободу друг друга. Так вот, и не стесняйте мою свободу. То же эти. Брейта тушила лампу и долго не могла устоять от ненависти к созданию бессилия, которое чувствует всякий, сталкиваясь с упрямством невежды. Иван Матвеевич после споров с контрабандистом всякий раз дрожал, как в лекарядке. Будром кендрабас просыпался буквально рано, часов в 6. Флейт же любил спать до 11. Бадап Петр Петрович, проснувшись, принимался от дела делать за починку футляра от своего кендрабаса. Эй, не знаете, где наш молоток? Вот же он, в флейту. Послушайте вы, Соня. Я знаете, где наш молоток? Эх, я спать хочу. Ну и спите, кто вам мешает. Дайте молоток и спите.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 Эх, коё соня. Эдал невесту. Понимаете, блондинка с такими глазами, толстенькая. И чего себе канашка. На мать смачок стау хоть дипломатия. Без адвоката крутит колесо хочет. Обещает 6.000, а их и трёх не даст, ей-богу. Но меня не доешь, нет. Горобчек спать качу, бормотал в лейте, пряча голову под одеяло. Да вы слушайте. Такую свиня я и богу. Я у вас, подружки, совет пожалуй, роже воротите. Слушайте. И бедная Влите должна была слушать до тех пор, пока не наступало утро и контрабас не принимался за починков от ляра. Нет, не могу стеб жить, жалолиться Лейта до репетиции. Верите ли? Лучше в слуховом огне жить, чем с ним. Совсем замучил. А чего же вы от него не уйдете? Деловка какте. Обидится. Чем я могу мотивировать свой уход? Научи дичэм. Уж я всё передумал. Я прошел и месяцы совместного жития, как в литье начала чахнуть и плакаться на судьбу. Но жизнь стала ещё невыносимей, когда Кондравас вдруг ни с того, ни с сего предложил Флите перебираться с ним на новую квартиру. Это не годится. Укладывайтесь. Ечь в окны гнч. Дой квартиры до Кухбистёрской, где вы обедаете, или немножко далеко, но это ничего, много ходить полезно. Новая квартира оказалась серой и тёмной, но бедный Флитт померилась бы и с сыростью, и с темнотой, если бы Кондрабас не изобрёл на Новостельне новых мук. Он в видах экономии завёл у себя керосиновую кухню и стал готовить на ней себе обеды, отчего в комнате был постоянный туман. Один гуфётляр по трамземниу он харипением на контравась. Личавкой те нападал он на Ивана Матвеича, когда тот ел что-нибудь. Терпеть не могу, если кто чавкает над ухом. Идите в коридор, да там и чавкайте. Прошёл ещё месяц, и Контрабас предложил перебраться на третью квартиру. Здесь он завёл себе большие сапоги, от которых воняло диоксином, и в литературных спорах стал употреблять новый приём: вырывал из рук флейте книги и сам тушил лампу. Флейта страдала, изнывала от желания стукнуть по большой стриженной голове, болело телом и душой, но церемонилась и delicately. скажешь ему, что я не хочу с ним жить, а он и обидится. И бытоварически уж будут терпеть. Но такая ненормальная жизнь не могла долго тянуться. Кончилась она для Влейты пристрастным образом. Однажды, когда приятели возвращались из театра, контрабас взял подругу флейту и сказал: "Поизвините меня, Иван Матвеевич, но я наконец должен вам сказать. Спросить, то есть. Скажите, что это вам так нравится жить со мной?" "Не понимаю. Характеры у меня шашлись, вечно ссоримся, а противили друг другу. Я знаю, как вы, вы совсем очумил." Уже я и тагед, и, и на квартире перебирался, чтобы вы от меня ушли. И на кондрабазе бы у травы играл, а вы всё не уходите. Уйдите, голубчик. Сделайте такую милость. Вы извините меня, но доле терпеть я не в состоянии. Флейте! Это только я нужно было. Ванька, рассказ. Воинка Жук, девятилетний мальчик, хоddenный 3 месяца тому назад в учени с опожнику Аляхина, в ночь под Рождество не ложился спать, дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли, к заоутреню, он достал из хозяйского шкапу пузырёк с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. Прежде чем вывести первую букву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 Это маленький тощенький, но он необыкновенно юркий и подвижной стрекашка лет 65, светится себеющимся лицом и пьяными глазами. Днём он спит в людской кухне или балагурецкой харчке, ночью же окутанный в просторный тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. За ним, опустив головы, шагают старые каштанка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 Галатушка его подвязан к поясу, он сплёскивает руками, пожимается от холода и старчески хихикает, щиплет то гордишту, то кухарку. "Табачхо, я ж ты нам понюхать?" говорит он, подставляя бабам свою табакерку. Бабы нюхают и чихают. Дед приходит в неописанный восторг, заливается весёлым смехом и кричит: "А дёрай, пой мёртсло!" Дают понюхать собаку и собакам. Каштанк чихает, крутит мордой и обиженно отходит в сторону. Мойундже из почтительности дичихает и вертит хвостом. Да погоды великолепные. Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с её белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб. Деревья посеребрённы инеем. сугробы. Всё небо усыпано весело мигающими звёздами, и Млечный Путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потёрли снегом. Вайка вздохнул, умахнул перо и продолжал писать. А вчерась мне была вывелочка Хозяин вывылк меня, за волосы на двор и отчесал шпандерем за то, что я качал ихнего ребёнка в люльке и поличайности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селёдку, а я начал с хвоста. А она обжила селёдкой и ей дой да морды дочила, обидё в харю тыкать. Подвастерья недавно доспехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьёт чем попало. А иды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши, а к вечеру тоже хлеба. А чтобы чаю или чай, то хозяева сами трескуют. А спать мне велят в псенях, а когда ребятионы к их не плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню. Нету никакой моей возможности. Клянусь тебе подошки и буду вечно бог болеть у визи, ведь отсюда, а то я побру. Ваняка покоривил рот, потёр своим чёрным кулаком глаза и схалипнул. Я буду тебе табак тереть, продолжал он. Бог молиться. А если что, то сики меня, как сидро козу. А если думаешь, долждысти мне нету, то я Христа ради попрошусь приказчику сапоги чистить. А Елизавета Фетиски в подпаске пойду.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 Сиз бисдuito трибята деходят и на аклира спец никого не пущают. А раз я бедал водой лавки, на огне крючки продаются прямо с леской и на всякую рыбу. Очень стоящий. Даже такой есть один крючок, что пудового сам удержит. И видал, который лавки, где ружья всякие и на манер бариновых, так что не бось рублей 100 каждая. А вvisibilityх лавках и тетерева, и репцы, и зайцы, а в котором месте их стреляют, про то сидельцы не сказывают. "Билы, дедушка, а когда у господ будет ёлка с гостинцами, возьми мне золочёный орех и в зелёный сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи для Ваньки". Ванька судорожно вздохнул и опять уставился на окно. Он вспомнил, что за ёлкой для господ всегда ходил в лес дед и брал с собой у внука. Весёлое было время. Идёт кряклый мороз кряклом. А глядя на них Иванка крякал. Бывало, прежде чем вырубить ёлку, дед выковыривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озябшим Ванюшкой. Молодые ёлки, окутанные инеем, стоят неподвижно и ждут, которые из них помирать. Откуда ни возьмись, по сугробам летит стрелой заяц, дед не может, чтоб не крикнуть. Держи, дальше и держи. Ах, как соเยявал! Срубленную ёлку дед тащит в господский дом, а там принимались убирать её. Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатьевна. Любимые цыванки. Когда ещё была жива Ванькина мать, Степагоея, и служила у господ Игортишных, Ольга Игнатьевна кормила Ваньку леденцами и от дечевого делати выучила его читать, писать, считать до ста и даже танцевать кадриль. Когда же Степагоея умерла, сироту Ваньку сопроводили в людскую кухню к деду, а из кухни в Москву к сапожнику Аляхину. Приезжай, милый дедушка, продолжал Ванька. Христом Богом тебя молю, возьми меня от седа. Пожалей ты меня, сратудищастую. А то меня всё колотят и кушать страсть хочется. А скука такая, что и сказать нельзя. Всё плачу. А намедни хозяин лодкой по голове ударил, так что упал и на силу отчухался. Пробащай, моя жизнь хуже собаки всякой.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 спянами имщиками и звонкими колокольцами. Банька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель. Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал. Ему сидит с печком. На печи сидит дед в свесию босые ноги и читает письмо кухаркам. Около печи ходит воюн и вертит хвостом.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 И, кстати, под Волжю в востоках холодный пронизывающий ветер всё смокло. По лужа протянулись ледяные иглы, и стало в лесу неуютно, глухо и нелюдимо. Запахло зимой. Иван Великопольский, студент Духовной академии сыр дичка, возвращаясь с тяги домой, шёл всё время, заливны глухом по тропинке. У него закатили пальцы и разгорелось от ветра лицо.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 Далеко же кругом и там, где во дворе деревни берсты за 4, всё сположь утопало в холодной вечерней мгле. Студент вспомнил, что когда он уходил из дому, его мать сидела в сенях тополу, басая, чистила самовар, а отец лежал на печи и кашлял. По случаю страстной пятницы и до ничего не варили, и мучительно хотелось есть. И теперь, вжимась от холода,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 И будет хотелось домой. Огороды доживали свой бетабуч, что их содержали две вдовые мать и дочь. Костёр горел шарко в трестком, освещая далеко кругом вспаханную землю. Удалась Елиса, высокая и опухлая старуха в ужскую полошковки, стояла возле и в растуби гидела на огонь. Её дочь, Керья, маленькая, рыбая с глуповатым лицом, сидел на земле и было котёл.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 Озелиса, женщина бывалая, служившая когда-то у спод мамках, а потом в няньках, прошла с деликатно, и с лица её всё время нисходила мягкая, степенная улыбка. Дочь её, Ольгерия, деревенская баба, забитая мужем, только щурилась на студентов и молчала. И выражение у неё было страдное, как у глухонемой. Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Пётр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 И в третий раз кто-то обратился к нему: "Да не тебя ли сегодня я видел с ним в саду?" Он третий раз отрёкся. И после этого раза тот ещё запел петух, и Пётр, скленув истыре на Иисуса, вспомнил слова, которые он сказал ему на вечере: "Вспомн", очнулся, пошёл со двора и горько-горько заплакал. У Евангелиста сказано: "Ишь, это он ласково горько воображаю тихо-тихо тёмны-тёмны шат в тишине едва слышится глухое рыдание студент вздохнул и задумался продолжая улыбаться лиса вдруг всхлипнула слёзы короткие изобильно потекли у неё по щекам и она заслонила рукавом лицо от огня как бы стыдясь своих слёз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 связаны с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого. Ему казалось, что только что видел оба конца этой цепи, который он от до одного конца, так тронул другой. А когда он переправлялся на бароме через реку и потом поднимаясь на гору, оглядел на свою родную деревню и на запад, одёл узкую полосой светилась холодная баровая заря. Подумала то о том, что правда и красота, направляющие человеческую жизнь там, в саду его дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня. И, по-видимому,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 И полной восторга восхва. Мист. Рассказ 1886 года. Голящие в том пятый. Полного собрания сочинений П. А. Чехова. Лев Савич Турманов, дюжены обыватель, имеющий капиталист, молодою шину и солидную плешь.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 Но тут за стеной послышались голоса. Пожалуй, пожалуй. Бойко говорил женский голос. Только когда это будет? Моя жена, узнал Левсавич, с кем это она? Когда хочешь, мой друг? А тычал за стеной густой сочный баз. Сегодня не совсем удобно. Завтра я целёшенький день занят. Эти диктерёв узнал Турманов в базе одного из своих приятелей. И ты и пру тудаша. Не ушли и его она подцепила. Экая ненасытная, неугомонная баба. Дня не может продышать без Романа. Да, завтра я заянец, продолжал Бас. Если хочешь, навеши мне завтра что-нибудь. Буду рад и счастлив. Только нам следовало бы упорядочить нашу корреспонденцию.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 Быть может, он пересидел бы себя и забылся. Но болтовня супруги и её улыбки каждую секунду напоминали ему про индюкаку Сепусана. Хоть и кам бы его подлец отхлопать, думал он. Оборвать бы его публично, и он думал, что хорошо бы теперь побить Диктереова, подстелить его на дуэли как воробья, спихнуть с должности или положить в мраморную вазу что-нибудь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 воскликнул он и даже присияло от удовольствия. Это выйдет отлично. А отлично. Когда ушнула его супруга, он сел за стол и после долгого раздумья, коверкая свой почерк и изображая грамматические ошибки, написал следующее: Крупчу Тулиневу, милостивый государь,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 Отправляясь на службу и потом сидя в сидев канцелярии, он всё время улыбался и воображал себе ужас диктёрвы, когда тот попадёт в западню. В шестом часу он не выдержал и побежал в городской сад, чтобы вочию полюбоваться отчаянным положением врага. Ага, подумал он, встретив городового. Дойдя до виноградной беседки, он сел под куст и устремив взгляд в пшоры на вазу, присел ждать. Нетерпение его не имело пределов. Ровно в 6 часов показался Диктерёв. Молодой человек был, по-видимому, в отличнейшем расположении духа. Шаллдер его ухорский сидел на затылке, и из-за распахнувшегося пальто вместе с шалеткой, казалось, выглядывала сама душа. Он насвистывал и курил сигару. Вот сейчас узнаешь Индюка Добокевича, злорадствовал Турманов.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 долго осматривал Диктерев эти бумажки. В конце концов, не переставая пожимать плечами, он сунул их в карман и произнёс: "Мерси". И счастье Лев Савич слышал это "мерси". Целый вечер потом стоял он против лавки Дулинова, грозился на вывеску кулаков и бормотал в негодовании: "Цырус, копчишка, презряндикит-китыч, трус!" Сайдс достервоси. Последнее магиканче. Я и помещик от штабной штаб рот мистер Докукин, у которого я гостил весною, сидели в окно прекрасное осеннее утро в бабушкиных креслах и глядели в выглядели в окно.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 В воротах показалось сначала ложелинна голова с зелёной дугой, затем целая лошадь и, наконец, тёмная тяжёлая бричка с большими безобразными крыльями, напоминавшими крылья жука, когда подслити собирается лететь. Бричка выехала во двор, неуклюже повернула налево и с визгом и тарахтением покатило к конюшне. В ней сидели две человеческие фигуры: одна женская, другая поменьше, узкая. Чёрт восьми Пробормотал Докукин, глядя на меня испуганными глазами и почёсывая висок. Не было печали, так вот черти накачали. Нид гармья сегодня вось дней печь видел. А что? Кто это приехал? Сестрице сможешь, чтобы их? Докукин поднялся и нервно прошёлся по комнате. Даже под сердцем похолодело. Проворчал он: "Крестоди беть к радо сестре родстведык чувств". Но верители легче мне с разбойничим атаманом в лесу встретиться, чем слею. Не спрятаться ли нам? Пусть ивошка соврёт, что мы на съезд уехали. Докукин стал громко звать Тимошку, но поздно было лгать и прятаться. Через минуту впереди послышалось шушуканье, женский бас шептался с мужским тенорком. Поправь ей внизу аборку, говорил женский бас. Опять ты не те брюки надел.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 направилась к иконам и стали креститься. Крестись. Обернулся на квужу. Человек с красным ножигом встряхнул и начал креститься. Здравствуй, сестра, сказал Докукин, обращаясь к даме, когда та кончила молиться и встряхнул. Дама солидно улыбнулась и потянула свои губы к губам Докукина. Человечек тоже полез целоваться. Желцу представить моя сестра Олимпиада Егоровна Хлыкина, её муж Десифей Андреевич, а это мой хороший знакомый. Очень рад, сказала протяжно Олимпиада Егоровна, не подавая мне руки. Очень рад. Мы сели и минуту помолчали. Чай не ждал гостей, начала Олимпиада Егоровна, обращаясь к Докукину: Яй сама не думала быть у тебя, брате. Да вот к предводителю еду, так, мимо еستم. А зачем к предводителю едешь, спросил Докуке. Зачем? Да вот, до него жаловаться, кивнула дама на своего мужа. Досифей Андреевич потупил глазки, поджал ноги под стул и конфузливо кашлянул кулак. «Кхе -кхе -кхе -кхе. За что же на него жаловаться, олимпиада Егоровда вздохнула. Свание своё забывает.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 Ну что ж, с того толку, если он не помнит своего свадя. Погляди-ка, сгорбившись, сидит, словно проситель какой или раздачидец. Нешто дворяне так сидят? Сиди как следует. Слышишь? Досифи Андреевич вытянул шею, одел вейх подбородок, рядом для того, чтобы сесть как следует, и потугливо из-под лобби поглядел на жену. Так глядят маленькие дети, когда бывают виноваты. Видя, что разговор принимает характер интимный, семейный,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 Скоромного мы есть не стадим. Это как тебе, угоды, братец. Докукин позвал Тимошку и заказал постный обед. "Пообедаем и к председателю", продолжала Хлыкиным. "Буду его молить, чтобы он обратил внимание. Его дело глядеть, чтобы дворяне с пентлыку не спивались". "Да нечто дифий испился", спросил Докукин. "Словно ты в первый раз слышишь?"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 Я этого гуся и к порогу не допускаю, а он с ним в шашки играет, даже кусать к нему ходит. Нешто прилично ему с писарем на ход уходить? О чём он может с писарем разговаривать? Письм не то, что разговаривать. Исклуч при нём объясней, не ежели желаете знать милостивый государь. Характер у меня слабый, прошептал Досифей Андрич. А вот я покажу тебе характер. Погрозила ему жена, сердито стуча пёрдем о спинку стула. Я не дозволю тебе нашу фамилию конфифузить. Хоть ты и мушь мне, а я тебя осрамлю. Ты должен понимать, я тебя в люди вывела. Ихний род Хлыкиных сударь захудалый род. И ежели я же ли я, да Кукина уродлённая вышла за него, так он это ценить должен и чувствовать. Он мне сударь, ни дёшево сто, едва ли желаете знать, что мне стоило его на службу определить. Спросите-ка у него. Я же ли желаете знать, так мне один только его экзамен на пеевый чин 300 руб. стоил. А из-за чего хлопачу? Ты думаешь, тетяря я из-за тебя хлопачу? Не думай. Мне фамилия рода нашего дорога. Если б не фамилия, так ты у меня давно бы на кухне сгнил. Я же ли желаешь знать?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 И ёжился подъёб скорядом, как кролик под взглядом удава. Ел он в женой постный, и то и дела в скорядовал с وجهделеем на нашей котлетке. Молись, сказала ему жена после обеда. Благодери братцы. Пообедов Хлыхина пошла в спальню отдохнуть. По уходе её до кукин схватил себя от саблесы и заходил по комнате. Ну, да и несчастный же ты, братец, человек. Сказал он Досифею, тяжело переводя дух: "Я час посидел с ней, замучился. Каково же тебе то с ней дни и ночи, ах! Мученик ты, мученик несчастный. Младенец ты Вифлеемский, Иродамубийенный". Досифей семегал глазками и проговорил: "Стратион, это действительность. Но должит я за них днедой ночной Бога молить по тому, кробе благодеяний и любви, я от тех ничего не вижу". Пропащий человек махнул рукой до да Кукин. А когда-то Рвечев в собраниях говорил новую сеялку изобретал. Эх, заездела ведь бы человек. Эх, хе-хе. Досефей! Послышался женский бас. Где же ты? Поди сюда, мух от меня отгоняй. Досеве Андрей строго и на цыпочках побежал в спальню. Тьм! Поползнул ему в след до да Кукин. Антон Павлович Чехов. Последние магиканши. В потёмках. Муха среди величены избралась в нос товарища прокурора, надворного советника Гагина. Любопытство ли её мучило, или быть может, она попала туда по легкомыслию или благодаря потёмкам? Но только нос не выедес в присутствии народного тела и поддалсягда к чиханию. Ха -ха -ха. Гагин чихнул, чихнул с чувством свинзительным присместом и так громко, что кровать строгнула и издал звук потревоженной пружины. Субруга Гагина Марье Михайловна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 получающий деньги за нарушение стуком ночной тишины, молчал и коростель, единственный дикий пернатый, не чуждающийся соседства со столичными дачниками. Тишину нарушила сама Мария Михайловна. Стоя у окна и глядя во двор, она вдруг скрикнула. Ей показалось, что от цветника с тощим стриженным тополем пробиралась к дому какая-то тёмная фигура. Сачаалына думала, что это коровы или лошадь, потом же, протерев глаза, она стала ясно различать человеческий контуры. Затем ей показалось, что тёмная фигура подошла к окну, выходившему из кухни, и, постояв немного, отчеви едва решимости, стала одной ногой на карниз и исчезла в мраке. Да. Вор, мелькнуло у неё в голове, и мертвенная бледность залила её лицо. И в один миг её воображение нарисовало картину, которой так боятся дачницы. Вор лезет в кухню, из кухни в столовую, серебрёв шкапу, далее в спальню, топор разбойничье лицо, золотые вечки, колени её подогнулись и по спине побежали мурашки. Вася, Вася, Вася! Затерпела доможе Василь, Василь, Василий Прокофич. Ах и Боже мой, словно мёртвый, проснись, Василь, умоляю тебя. Ну, -у -у -у -у -у промычал товарищ прокурора, потянув себя, в воздух издавая живовательные звуки. Проснись ради же ради со stateли. Да в кухню собрался вор. Стою я у окна, гляжу, а кто-то в окно лезет и из кухни пробирается в столовую, ложки в шкафу. Паздиль, умавры Егоровы в прошлом году также вот забрались. А! «Как? Ка-а тебе. Боже, боже, он не слышит.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 Чёрт, что знать, что за народ пробербаталон. Ещё ли даже ночью нет покоя. Будет из запустеков. Ну клянусь тебе, Бозил, я видел, как человек полез вон то. Ну так что же? И пусть лезет. Это по всей вероятности Кипелогий её пожарный пришёл. Что? Что ты сказал? Я сказал, что это Кипелогий пожарный пришёл.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 Нет, подстиль. Значит, ты не знаешь меня. Я не могу допустить мысли, чтобы в моём доме и такое, и ты изволят правиться сию минуту в кухню и приказать ему убираться. Сию же минуту. А завтра я скажу Пелагее, чтобы она не смела позволять себе подобные подступки. Когда я убру, можешь не допускать в своём доме циничности, а теперь выйди смерить. Извольте идти. Чёрт!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 сказал он: "Ты брала вечером мой халат чистить? А где он?" "Я его барить, Пелагея, отдала чистить." "Что за беспорядки? Брать берёте, а на место не кладёте. Изволь теперь пути шествовать без халата." Подяв в кухню, он направился к тому месту, где на сундуке под полкой с кострюлями спала гухарка. "Пелагея!" начал он нащуповое плечо ей толкать. "Ты, Пелагея, ну Что представляешься? Не спешить. Кто-то сейчас лезет к тебе в окно. Э, издерячте. В окно лезет. Кабы идти лезть. Да ты того, нечего тень доводить. Скажи-ка лучше своему прохожему, чтобы он по добру по здорову убирался вон. Слышишь? Нечего ему тут делать. Да вы в уме парит. Здравствуйте. Дуру какую нашли. День-днишко и мучишься, бегаючи, покоя не знаешь, а ночью с такими словами. За 4 рубля в месяц живёшь, при своём чае и сахаре, а кроме этих слов в другой жизни ни от кого не видишь. Я у купцовшала до такого срама не видывала. Ну, ну. Нечего лацере петь. Сию уже минут, чтоб твоего салтафона здесь не было. Слышишь? Грех, лапарь. сказала Пелагея, и в голосе её послышались слёзы. Господа, прозвовы бы, благородья, а не того поднятия, что может при горета нашим, при даше несчастной жизни. Она заплакала. Обедить насpostно. Что ступится екому? Ну-ну, мне ведь всё равно, Бибиля паради сюда послала. По мне хоть домового впусти в окно, так блепша рабдо. Товарищу прокурора оставалось только сознаться, что он не прав, делая этот допрос и возвратиться к супруге. Послушай, Пелагея, сказал он. Ты брала чистить мой халат. Э, где он? Ахбарин известить, забыл вам положить его на стол. От блестит у клепички до гвоздики. Гагин нащупал у клепички халат, надел его и тих повлёлся в спальню. Марья Михайловна, по уходе мужа, легла в постели, стало ждать.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 в альбоме её выступил холодный пот. "Посиль!" взвизгнула она. "Посиль! Ну что, кричишь? Я здесь!" услышала она голос и шаги мужа. "Прежут тебя, что ли?" Товарищ прокурор подошёл к кровати и сел на край. "Никого там нет", сказал он. "Тебе примерещилось, чудачка. Ты можешь успокоиться. Твоя дурища, Пелагея, так же добродетельна, как и её хозяйка." Эх, эти тросихи. Эх! кая ты И товарищ прокурор начал разводить свою жену. Он разгулялся и ему уже не хотелось спать. Эх, я дросиха. <свят> Завтра же ступай к доктору от галлюцинаций лечиться. Ты психопатка. Ха. Джёгчипса пахла, сказала жена. Джёгтим или чёпте таким луком с мями. Ну да, что-то такой воздух. Спать и хочется. Вот что. Зажгу-ка я свечком. Где у нас спички? И, кстати, покажу тебе фотографию прокурора Судьи ди Паллати. Вчера прощался с ними и дал всем по карточке с автографом. Я гений чертов. А стену спичкой и зажёг свечом. Но прежде чем он сделал шаг от кровати, чтобы пойти за карточкой, Зади его раздался пронзительный душераздирающий крик. Оглянувшись назад, он увидел два больших женены глаза, обращённых на него и полных удивления, ужаса, гнева. "Ты с неба скухти свой канат?" спросила она бледея. "А что? Погляди на себя!" Товарищ прокурора поглядел на себя и Ахту. На его плечах вместо халата болталась шинель пожарного. Как она попала на его плечи?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 Бабоги, я в эти минуты в больницу. Доктора должны были бы написать на моей доске фамыс, болезнь, которой нет в медицинских учебниках. Возле меня, на тротуаре, стоит мой родной отец в поношенном летнем пальто и триковой шапочке, из которой торчит белеющий кусочек ваты. На его ногах большие тяжёлые колоши. Судь да человек боясь, чтобы люди не увидели, что он носит галоши на обосую ногу, натянул на голени старый глинящи. Этот бледный, луповатый чудак, которого я люблю тем сильнее, чем оборвание и гряздее делается его летнее фронтоватое пальто, 5 месяцев тому назад прибыл в столицу искать должности по адписменной части. Все пять месяцев он шатался по городу, просил дела и только сегодня решился выйти на улицу просить милостыню. Пря<div>в нас большой трёхэтажный дом с синей вывеской трактир. Голова моя слабо откинута назад и набок, и я поневоле гляжу в меих, на освещённую окна трактира. В окнах мелькают человеческие фигуры, виден правый бок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 своей ювелизной она притягивает мои глаза и словно гипнотизирует мой мозг. Я стараюсь прочесть, но старание мои тщетны. Наконец, странная болезнь вступает в свои права. Шум экипажей начинает казаться мне громом, уличные воне различаю я тысячи запахов, глаза мои в трактирных лампах и уличных фонарях видят ослепительные молнии. Мои пять чувств напряжены.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 Сзади проходимо, он даже шагнул и тронул его за рукав, но когда тот обернулся, он сказал: "Виноват?" Сканпузился и попятился назад. Па-па, что за дачь тустрицы? Повторяю я. Это такое животное, живёт в море. Я мигом представляю себе это неведомое морское животное. Оно должно быть чем-то средним между рыбой и раком. Так как оно морское, то из него приготовляют, конечно, очень вкусную горячую уху с душистым перцем и лавровым листом, кисловатую селянку с хрящиками, раковый соус, холодный с хреном. Я живо воображаю себе, как приносят с рынка это животное, быстро чистят его, быстро суют в горшок, быстро-быстро, потому что всем есть хочется, ужасно хочется. Из кухни несётся запах рыбного, жаркого и ракового супа. Я чувствую, как этот запах щекочет моё нёбо, нос, и как они постепенно овладевают всем моим телом. Трактир Отец белой вывеска, мои рукава всё пахнет этим запахом, пахнет до того сильно, что я начинаю жевать. Я жую и делаю глотки, словно и в самом деле в моём рту лежит кусок морского животного. Ноги мои гнутся от наслаждения, которое я чувствую. Я, чтобы не упасть, хватаю отца за рукав и приподдаю его мокрому летнему пальто. Отец дрожит и жмётся. Ему холодно. Папа, устрицы постные или скоромные? спрашиваю я. Лих едят живыми, говорит отец. А не в раковинах, как черепахи, но из двух половинок. Вкусный запах мгновенно перестаёт щекотать моё тело, и иллюзия пропадает. Теперь я всё понимаю. Какая гадость, шепчу я. Какая гадость! Так вот, что значит устрицы.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 Дайте устриц! Дайте мне устриц! Вырывается из моей груди крик. И я протягиваю вперёд руки. Помогите, Господа! Слышу я в это время глухой, придушенный голос отца: "Сыне, прости до Божий сил едва хватает. Дайте устриц!" Кричу я тебе отца за фалды. А ты разми еж-устриц такой маленький. Слышу я возле себя смех. Перед нами стоят два господина в цилиндрах и со смехом глядят мне в лицо. Ты мальчуган, еж-устриц? В самом деле? Это интересно. А как же ты их ешь? Помню, чья-то сильная рука тащит меня к освещённому трактиру. Через минуту собирается вокруг толпа. И глядит на меня с любопытством и смехом. Я сижу за столом, ем что-то склизкое, солёное, отдающее сыростью и плесенью. Я ем шадностью, не жуя, не глядя и не осмедляя, что я ем. Мне кажется, что если я открою глаза, то непременно увижу блестящие глаза, клыки и острые зубы. Я вдруг начинаю жевать что-то твёрдое, слышится хрустение.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 Что-то такое чувствую в голове, словно сидит у ней что-то. А, может быть, это от того, что я не из-за того, я ел сегодня. Я прав, странный какой-то глупый. Вижу, что эти господа платят за устрицы 10 рублей, а чего бы мне не подойти и не попросить у них несколько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 Мы сели в карету и поехали делать послесвадебные визиты. В физиономе моей жены казалось мне приняло торжественное выражение, я же повесил нос и впал в меланхолию. Многого несходства было между мной и женой, но ни одно из них не причиняло мне столько душевных терзаний, как несходство наших знакомств и связей.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 человек старинного дворянского рода. Дядя у него икарем в какой-то епархии, но оригинал и живёт по-свидски. То есть и викари живут по-свидски, а он сам Пупкин. Увезу тебя, чтобы дать тебе случай посмеяться. Балван ужасный. Карета остановилась около маленького трёхоконного домика с серыми, заржавленными ставнями. Мы вышли из кареты и позвали.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 Там за столом сидел мой дядюшка в халате и в туфлях на башью ногу. Надежда не застать его дома обратилась в прах. Прищурив глаза из сопя на весь дом, он вынимал проволокой из вотчного графина апельсиновые корки. Витчи мел он озабоченный, сосредоточенный, словно телефон, выдумывал. Мы вошли Буди рафнас, Пупкин застелился воранил из рук, ролку и подобрав полный халат, опромицу выбежила из зала. "Я сейчас!" крикнул Столон. Удар и стыд бегства засмеялся. Я сгораю от стыда и боязнь взглянуть на жену. Не правда ли, царят смешно.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 Вошёл мой кузен Митя, маленький гимназистик с большими оттопыренными ушами и шаргнул ножкой. Подобрав апельсиновые корки, он взял с дивана подушку, смахнул руковом пыль с фортепиано и вышел. Очевидно, его прислали прибрать. "А вот и я", заговорил наконец зятя, входя и застёговывая жилетку. "А вот я. Очень рад. А Висман садится скоро, только не садиться на диван, задняя ножка сломана". Садись, Сеня. Мы сели. Наступило молчание, во время которого Пупкин погладил себя по колену, а я старался не глядеть на жену и конфузился. Хм, да, начал дядя закуривать сигару. При гостях он всегда курил сигары. Жаль, что ты стала бы так. С одной стороны, это хорошо. Милое существо около любви, романсы, С другой же стороны, как пойдут дети, так пуще волка взложь. А одному сапоги, другому штанишки за третьего в гимназию платить надо. Иди, приведи, Бог. У меня, слава богу, жена половину мёртвых рожала. А как ваше здоровье? спросил я, желая переведить разговор. Лох и брат, на весь день провалялся. Горой целовамит, а зноп шар.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 Может быть, пойду я знаешь, в четверг в баню, часа три парился. А от пару геморрой ещё пуще разигрывается. Доктора говорят, что баня для здоровья не хорошо. Это зонарение неправильно. Я сыизвольствую привык, потому у меня отец в Киеве на кричать ки баню держал. Бывало целый день парился. Благо не платить. Мне стало невыносимо совестно. Я поднялся и заикась начал прощаться.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 Мы бы и дешевле взяли. Не помню, как я простился с дядей, как добрался до кареты, я чувствовал, что я уничтожен, оплёван и штал каждый мгновение услышать презрительный смех институтки жены. А какой мавейшанер ждёт нас у плевкового, думал я, ледяная угроза. Хоть бы скорее отделаться от чёрбы их всех совсем. И на моё счастье ни одного знакомого генерала.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 Я робко всклянул на жену и увидал больше, чем мог ожидать при всей моей мничиности. Глаза жены были налиты слезами, на щеках горел румянец, ни то стыда, ни то гнева. Руки служады щипали бок раму у каретного окна. Меня бросило в жар и передёрнуло. Ну, начинай-ся мой срам, подумал я, чувствуя, как доливается свинцом мои руки и ноги. Но ну, невидавать же я Соня! Горе во сью меня в Ополь! Как право глупо с твоей страны, Сведия, диебовитоды, новичней я же произвёл их в своей родичи! Если тебе не нравятся твои простеки, всхлипнула Соня, глядя на меня умоляющим глазами. То мои подавки тебе понравятся. Присовестный, я никак не решусь тебе высказать. Голубчик белейкий,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 Удивился я, чувствую, как свинец оставляет бы члены, и как по всему телу разливается животно лёгкость. Баранцы голову сахар и фунт чаю. Ах.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 Пыльнулся я от восторга обнимать жену, симбумбочек мой. Де да ведь это сюрприз. Скажи ты мне, что твоя баронесса Шеплинг нагишом по улице ходит, то ты меня ещё больше разодолшила, ручков. И мне вдруг стало жаль, что я отказался узять отслонины, не побренчал на его пароличном фортепиано, не выпил наливочки.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 Вотло прекрасное апрельское утро. Русский великолеп Цулупов, то есть граф Лупов, ехал на немецком пароходе в Риспарейну и оттечево делат беседовал с колбастиком. Его собеседник, молодой сухопарый немец, весь состоящий из надменно учёной физиономии, собственного достоинства и туго накрахмаленных воротничков, отрекомендовался гордым мастером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 "Где вы не можете себе представить? Петербург и, и Москва живут от английским углем. Россия счёт печаг свои роскошты, тем спирилися о мечто тем не одры нашего юга содержит ни счёт тайбы и погадства." Ипс печально покачал головой, досадливо крякнул и потребовал карту России. Когда лакей принёс карту, граф провёл ногтем мизинца по берегу Азовского моря. Поцарапал тем же ногтём возле Кайкового и проговорил: "Вот здесь вообще, понимаете, весь Иук, и псу хотелось точнее узнать те именно места, где залегает наш уголь. Но граф не сказал ничего определённого. Он беспорядочно тыкал своим доктём по всей России и раз даже желая показать богатую углем Данскую область, ткнул на Ставropolскую губернию. Русский граф, по-видимому, плохо знал географию своей родины. Он ужаснулся и даже изобразил на своём лице недоверие, когда Ипп сказал ему, что в России есть Карпатские горы. У меня усмоо знать, сли есть в Данской области имение, сказал граф. 8.000 десяти земли, прекрасные имения. Угля в нём, представьте себе, eine Salose, eine ozeanische Menge, durchbeschисленно океанская масса. Или он в земле соррит. Пропадают дара. Давно уже мечтаю заняться этим вопросом. Подыскиваю случаи, ведькая ещё человек. Класс в России нет ведь специалистов. Полный беслюдье. Заговорили вообще о специалистах. Говорили много и долго. Кончилось с тем, что Грабв вскочил вдруг как ушалены, хлопнул себя по полбу и сказал: "Знаете что? Я вот вчера что с Вами встретился. Не хотите ли ехать со мне в Имель?" А? Что вам здесь делать в Германии? Истечь чулок немцев и безвац много. А у меня вы дело сделайте. И какое дело? Хотите соглашайтесь скорей. Ипс нахмурился, походил по каюте, искол в угол и рассудив и взвесив, дал согласие. Грав пожал ему руку и крекнул шампанское. Ну, теперь я спокоен, сказал он. У меня будет уголь.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 И души Черис Вашимене построены специально для перевозки каменного угля. Но, как оказывается, ей за всё время своего существования не удалось провести ещё ни от того куда. Нужд бич нечестным или слишком легкомысленным, чтобы подать вам хотя бы каплю надежды на успех.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 В ожидании милости у ответа Ипс занялся уhenьем карасей и ловлей перепелов на дудочку. Ответное это письмо получил не Ипс, а управляющий полек Царчинской. А не общу скажите, что он ни черта не понимает, писал граф в постскриптуме. Я показывал его письмо одному гордому инженеру, тайному советнику Малееву, и оно возбудило смех. В общем, я его одержу. Пусть себе уещайт.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 Послушайте меня, уважаемый господин Черчинский, если вы не можете отдать мне вашего проигрыша, то не купите ли вы моих книги и чертежи? В России вы сбудете их за очень большую сумму. В России не нужны ваши книги и чертежи. Им сел и задумался, пока полек наполнял воздух своей ушельчу.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 Он порешил идти в тот самый Кайкен, который ещё так недавно граф поцарапал на карте своим розовым ногтем. В Кайкове надеялся он встретить немцев, которые могли бы дать ему денег на дорогу. Дорога источилась в виде зонного сапоги, рассказывал им своим приятелям, сидя через месяц на томше пароходе. Догова русская честность. Но в конце концов, лошад дат здесь приветливость. От Славянского до Хайкова русский кондуктор провёз меня за 40 копеек, деньги вырученные мною за мою пиньковую трубку. Это не честно, но зато очень дёшево. Цыник. <реклама> Олден, управляющий зверинца братьев Бигнау, отставной портупей юнкер Егор Сюшин, здоровенный паренца брюзглом, испитым лицом, в грязной сорочке и засаленном фраке, уже пьян. Перед публикой вертится он, Как чёрт перед заутромни. Бегают, изгибаются, кивки, и глядят глазами с хладно как кетличить своими угловатыми манерами и расстёгнутыми пуговками. Когда его большая стриженая голова бывает наполнена винными парами, публике любит его. В это время он объяснять звери не просто, а по-новому, ему одному только принадлежащему способу. Как объяснять? спрашит он публику, подмигивая глазом. росты или с психологии и тенденций психологи и тенденций Бенн начинаю Назигански нерв говорит тон покачиваясь и насмешливо глядя на льва сидящего в углу клетки и кротко бегающего глазами синонимы могущества седина на возграции краса и гордость фауны Как надо, медве</body> дисциплинал своей умочкой и рёвом, наводил ужас на окрестности. А теперь А теперь болван этот и сидит в клетке. Что воротишь лев? Сидишь. Хоросо стоишь. А девойс как по лисам рыскал, так куда тебе? Думал, что сильнее изеренет, что и чёрт тебя не брат. Ай, выш, что дура судьба злее. Хоть и дура, она от злее. Ищет, короче, черни зарисли в жамрике. Чай и не снилось, что цена попожа, а? Не на тоже братство моё. Ух, как черти носили. Был я и в гимназии, и в канцелярии, и в землеверах, и на телеграфии, и на военный, и на макаронной фабрике. И чёрт меня знает, где только не был. Капец, а что уже ритс попал. Вонь, вонь. И публика, заражённая искренним смехом Пьяного Сючина, сама гогочет. Чай хоть до да свободу. Легает глазом на льва малый, пактучик красные покрыты разноцветами, жирными пятнами. Ха-ха, куда ему? Выпусти его, так он опять кляд топ придёт. Померился. Побирать слев пора. Вот что. Что уж тут сбрац стало. Кенитель. Жалмо, да издох. Жадю дечево, что глядишь. Ярно говорю, Сушин подводит публику к следующей клетке, где мечется и бьётся решётку дикая кошка. Дикая кошка. Проритель наших Васик и Марусик. Ещё и 3 месяцев нет, как пойманы и посажены в клетку. Бежит, мечется, сверкает глазами, не позволяет подойти близко, тенью нос цапает решётку. Выход ищет. Белё, полужизни, детей отдала бы тебе, чтоб бы только домой попасть. Ха -ха -ха. Ну что, мечтедора? Счастлоешь. Ведь не увидишь отсюда, издохнешь, не увидишь, да ещё привыкнешь, привыкнешься. А она дала, что привыкнешь, да ещё нам учителем твоим руки лизать будешь. Кто брат, тоже Тартовский ад. Оставьте всякую одежду. цинизмом Сючина начинать мало-помалу раздражать публику. "Я понимаю, что тут смешного, замечает Чайбас. Сแคлит зубы и сам не знает, с какой радости, говорит Красильчик. Это обезьянам". Продолжать Сючин, подходя к следующей клетке. лядь живот ты. Знаю, что вот ненавидит нас. Радоба, кажется, в клочки и сорвать, а улыбается, лижет руку. Халуйская натура. Ха-ха-ха. За кусочек сахара своему учителю и ворожке поклониться и шута разыграет. Не люблю таких. А вот это рекомендую. Козель, говорит Чусин, подводя публику к клетке, где сидит маленький тощий газель с большими безоплаканными глазами. Это уже готова. Я успела попасть в клетку, как уже готова развязка в последнем градусе чехотки. Поглядите, глаза совсем человечьи, плачут. А ну и понятно. А да, красивая, жить хочется. Ей бы теперь на вольнь скакать, да с красавцами нюхаться. А она тут, на грязный солоби, где воняет псиной да колючкой. Старан, умирай-то в глазах всё-таки надежда. Что значит молодость? А? Потерка слабись с Володими. Это ты напрасно надеешься, матушка. Так со своей надеждой протянешь ножки. Ты брат того. Это не мают словами, говорит Красич Квурич. Жутко. Публика уже не смеётся. А хочет и Фёркат один только Сусин. Чем угрюмее становится публика, тем горомче и резче его смех. И все почему-то начинают замечать, что он безобразен, грязн, циничен, во всех глазах появляется ненависть, слабо. А вот это сам Журавль. Не унимается Сусин, подходя к Журавлю, стоящему около одной из клеток. Родился в России. Веราว, еле отмнанили, где с каркадилами тиграми разговариваю. Прошлой самой блестящей. Глядите, задумвался, сосредоточен. Так зайдёт мыслями, что ничего не замечай. Ечты, ечты. Вот, думай, продолблю, всем голову вылечу вокошкой и айда в синеву, в лазурь небесную. А все не веда, теперь верится, журавлей в тёплые края летят. И кром, кром, кром. О, глядите, беря дыбом стали. Это значит, самый разгар мечтаний вспомнил, что у него крылья подрезаны, и ужас охватил его, отчаяние. ндатуры непримиримы, вечно эта кперя будут дыбом торчать. Да самый дохлый сверчи. Непримиримый, гордый. А нам трижоравали поливать до то, что ты непримиримый, ты гордый, непримиримый. А я вот захочу и поведу тебя при публике за нас. Шушин берёт шуравля за клюв и ведёт его. Не издеваться. Слышится голоса. Отставь, чёрт знает что. Где хозяин? Как это позволяет пьяному мучить животных? Ха-ха-ха. Да чем же я их мучу? Чем? Удечем. Вот этим. Разными этими шутками. И надо. Они да 치вы сами просили, чтобы я с психологией. Ха-ха-ха. публика вспоминает, что только за психологией и пришла она в зверинец, что она с нетерпением ждала, когда выйдет из своей каморки пьяный Сюзин и начнёт объяснения, и чтобы хоть чем-нибудь мотивировать свою злобу, она начинает продираться к плохой кормёжке, тестетокеле так и прочее. А мы их кормим, говорит Сюзин, насмешливо щуря глаза на публику. Даже сейчас будет карбление по мелочи. Пожав плечами, он лезет под прилавок и достаёт из нагоряды козял маленького удава. "Моих кормим, нельзя. Те же актёры не корми, а колеют. Господин королик, вы не иси? Вот он. Пожалуйста, иди". На сыну появляется белый разноглазый кролик. "Моё почтение", говорит Сюсин, жестикулируя перед его мордочкой пальцами. Честь тебею предстается. Рекомендую господина Удава, который желает вас скушать. Неприятный брат. Морщишься. Что ж, ничего не поделаешь. Не моя тут вина. И сегодня, так завтра. Не я-то, дорогой, всё равно. Элософия, брат-кролик. Сейчас вот ты жив. Воздух нюхнишь, мыслишь, а через минуту ты без формы, моя масса. Пожалуйте. А жизнь барат так хороша. Боже, как хороша. И нужно карбление. Слышатся голоса. Довольно! Не надо! Обидно! Продолжать сучить, как бы не слыша ропоты публики. Личность индивидуума, целая жизнь иметь самочку, деточки, и вдруг сейчас он, пожалуйста, как не жаль, ну что делать? Сьюзен берёт кролика и со смехом ставит его против пасти давы. Но не успевает кролик окаменеть от ужаса, как его хватают десятки рук. Слышны восклицания публики по адресу общества покровительства животным. Голдят, машут руками, стучат. Сусин со смехом убегает в свою каморку. Публика выходит из звериницы злая. Её тошнит, как от проглоченной мухи. Но проходит день другой, и успокоенных за всегдатых зверинца начинает подтягивать ксюшину, как к водке или табаку. Им опять хочется его задирательного, дерущего холодом вдоль спины цинизма. Жених и Пабингам. Нечто современное. Сценкам А вы я слышал, женитесь, обратился к Петру Петровичу Милкину на дачном балу один из его знакомых. И когда же мальчишник справлять будете? Откуда вы взяли, что я женюсь? вспыхнул Милкин. Какой этот дурак вам сказал? Все говорят, да и повсеместно видно, нечего скрытничать в батиге. Вы думаете, что нам ничего не съест? А мы вас нас город с Видивы знаем. Повсему и целый дни просиживаете вы у Кондрашкиных, обедаете там, да, ужинаете, романсы поёте, гуляете только с Настенькой Кондрашкиной, я одной только букетой таскаете, вся видим. Намедни встречается у неё сам Кондрашкин, папенька и говорит, что ваше дело совсем уже в шляпе, что как только переедете с дачи, город то сейчас же и свадьба. Что ж, дай бог. Не так я за вас рад, как за самого Кондрашкина. Вечем Ведь дочку ведьняги? Ха-ха. Чем? Штукали хоть бы одну Бог провёл пристроить. Чёрт побери, подумал Милкин. Это уж десятый говорит мне проженить бы на Настеньки. Из чего заключили, чёрт их возьми совсем? Из того, что я ежедневно обедаю к Кондрашкиных, гуляю с Настенькой.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 Соскучились, Андрюша. Сейчас Наченька придёт, на минутку гусиным побежала. Я, собственно говоря, не на стаси Кирилловне пробормотал Милкин, почесывая смущенные глазки. А к вам? Мне нужно поговорить с вами кое о чём. В глаз что-то попало. О чём же? Вы собираетесь поговорить? Мигнул глазом Кондрашкин. Чего отже выспушили так, милаша? Ах, мужине, мужчина, беда с вами, с молодёжью. Знаю, <свят> о чём вы это хотите поговорить. <свят> Давно пора. Ну, собственно говоря, некоторым образом деловители в дом, что я пришёл проститься с вами. Уезжаю завтра. То есть как уезжаете? спросил Кондрашкин, выдрачив глаза. Ну, очень просто, уезжай вот и всё. Позвольте поблагодарить вас за любезное гостеприимство. Дочери ваши такие милые. Никогда не забуду минут, которые, позвольте, побогравил Кондрашкин. Я не совсем вас понимаю. Конечно, каждый человек имеет право уезжать. Можете вы делать всё, что вам угодно, но не уствуйте государю. А вы... двигали уйти. Ведь час нас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 Каждый день обедал с Настей по делам часам подрычку, да нешто всё это с праздно делается. Женихи и только ежедневно обедать, а не будь вы женихом, нешто е стал бы вас кормить? Тас, да нечестно. Я и слушайте, желаю. Ты ж вольте делать предложение, иначе я нам того. Анастасию Кирилловну очень милую, хорошую девицу уважаю я её и лучшей жены не желал бы себе, но Мы не сошлись убеждениями, у складами. «А, а, а в этом и причина, улыбнулся Кондрашкин. Только-то. Да, доченьке, ты моя, разве можно найти такую жену, чтоб взглядами была на мужа похожа? Ах, молодец, молодец, зелень зелень. Как запустить какую-нибудь теорию, как ей-богу, а уж арта же бросать. Теперь с голядами не сошлись. А вы живёте так все эти шероховатости изгладятся. Мостовая пока новая, ездить нельзя, а как по объездить её не мнаушка, то моё почтение. Так ты так, но я недостоин, Анастасия Кирилловна. Достой, достой. Пустики. Э, славный парень. Вы не знаете всех моих недостатков. Я обеден. Постоя. Жалования получаете, слава богу. Я Пьяница. Не-не-не, ни разу не видал бядом, замахал руками Кондрашкин. "Молодёжь не может пить, сам был молод, переливал чейск край". "День за обед он. Но ведь я запоем, во мне наследственный порок". "Не верю". "Такой розан и вдруг запой". "Я верю. Не обманешь чёрта", подумал Милкин. Как ему однако дочек спихнуть хочется. Мало того, что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 М-да. Новость не знал я этого. Действительно, нельзя жениться, погода судьбы не узнаешь. А вы много расстатались. 144.000. М-да. Сумма. Да, действительно, себерию историю пахнет. Это гдёвчонка может где-за горож пропасть. В таком случае нечего делать боксом Амим. Милкин свободу вдохнул. и потянулся к хлебу. А впрочем, продолжал Кондрашки немного подумав. Если Насенька вас любит, то она может за вами туда следовать. Что за любовь, ежели она смерть боится? И, и к тому же, Томской губернии благородным в Сибири батеньке лучше живётся, чем здесь. Сам бы поехал к этой семье. Может и делать предложение. И к чёрт, несговорчивый, подумал Милкин. же не чистого готов бы дочку выдать, лишь бы только сплечь спкнуть. Но это не всё, продолжал он сух. Меня будут судить не за одну только растрату, но и за подлог. Ах, всё равно. Одно наказание. Чафу! Что вы этого и так громко прёте? Так, послушайте, я вам ещё не всё открыл. Не составляйте меня высказывать вам то, что составляет тайну моей жизни, страшную тайну.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 Может быть, вы и до самой смерти так проживёт, что никто и не узнает, кто вы. А постойте. Теперь ведь сыу и честный человек раскаились уже давно. Э, бог с вами. Так и быть, уж женитесь. Мелк она бросила в пот. Врать дальше беглого кадружника было бы уже некуда. Я оставалось одно только позор до бежать, не мотивируя своего бегства. И он готов уж был юркнуть в дверь, как в его голове мелькнула мысль: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 Энцкей-Колирийский полк, маневрируя, остановился на ночёвку уездном городке Кант. Такая ночёвка, как ночёвка господа Вицеров, действует всегда наиболее удивительным и вдохновляющим образом. Лавочники мечтающее событие, лишалой заржавленной колбасы и самых лучших, в кавычках, сардинок, которые лежат на полке уже 10 лет, трактирщики, и прочие промышленники не заигрывают своих заведений в течение всей ночи. Воинский начальник, его делопроизводитель и местная гарниза надевают лучшие бундиры. Полиция снуёт, как угорела, а с дамами дёлычут чёрт знает что. Каски и дамы, заслушав приближение полка, бросили горячие тазы с ворением и выбежали на улицу, забыв про своё. Где забельё и растрёпанный вид, тяжело дыша и замирая, они стемились навстречу полку и шадно вслушивались в звуки марша. Глядя на их бледные, вдохновенные лица, можно было подумать, что эти звуки нечлись дней из солдатских труб, а с неба. "Пол", говорили они радостно. "Пол идёт". А на что понадобился им этот незнакомый, случайно зашедший полк, который уйдёт завтра же на рассвете? Когда потом господа офицеры стояли среди площади, изложив руки назад, решали квартирный вопрос, все они сидели в квартире следовательши и в закуски критиговали полк. Им было уже бог весь откуда известно, что командирша Нац, но не живёт женой, шоу стаж офицера радиатцы ежегодно мёртвые дети, что аддитант безнадёжно влюблён в какую-то графиню и даже раз покушался на самоубийство. Известно и было в общем, Когда бодокнами мелькнул рыбой солдат в красной рубахе, они отлично знали, что дяденьчик подпорутчика Ринзева бегает по городу и ищет для своего паря в долг английской голькой. Офицеры вигиляни только мельком и вспены, но уже решили, что между ними нет ни одного хорошенького и интересного. Договорившись, они вытребовали к себе военского начальника из старшин клуба и приказали ему устроить во что бы то ни стало танцевальный вечер.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 Все эти казацкие секретари и надзиратели из Пети, гемродеи дальние мешковато отлично сознавали свою богость и не входили в залу, а только издали поглядывали, как их жёны и дочери танцевали с ловкими стройными паручками. Между мужьями находился кцыздый Кирилл Петрович Шалеков, существо пьяное, узкое и злое, с большой стриженой головой и жирными отвислыми губами.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 Тайё фигуры выражали восторг и наслаждение. Грудь её волновалась, нищекак играли красные пяточки, все движения были томны, плавны. Видно было, что танцуя она вспоминала своё прошлое, то давнее прошлое, когда она тогда в институте мечтала о роскошной весёлой жизни и когда была уверена, что у неё будет мужем непременно барон Эликнас.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 Барматалон, скоро уже сорок лет ни кожи ни рожик, а тоже поди ты напудрилась, себелась корсет до дела. Какетничит, шаманничит и воображает, что это у неё хорошо выходит. Ах, скажите, какой прекрасный. Анна Павловна так ушла в танце, что ни разу не всколинула на своего мужа. Конечно, где нам, мужикам, злорадствовать лакцызни. Теперь мы за штатом, мы тюлень, уездный медведь. Ах, царица бала. Она ведь настолько ещё сохранила, что даже офицеры ею интересоваться могут. Ха. Пожалуй, и влюбиться не прочь. Во время мазурки лицо актистовой перекосило от злости. Сан и Паул ны танцевал мазурку чёрный офицер с выпученными глазами и стетарскими скулами. Он работал ногами широчно, и с чувством дела строгое лицо и так выворачивал колени, что походил на игрушечного паяца, которого дёргают за ниточку. Анна Павлова бледнее, трепещуще согнув втомно станы, закатывая глаза, стала делать вид, что она едва касается земли, и, по-видимому, ей самой казалось, что она не на земле, не в уездном клубе, а где-то далеко-далеко, на облаках. Не одно только лицо, но уже всё тело вырало блаженство. Акцизм ему стал невыносим. Ему захотелось насмеяться над этим блаженством, дать почувствовать Ани Павловне, что она забылась, что жизнь вовсе не так прекрасна, как ей теперь кажется в упоении. Погоди, я покажу тебе, как блаженно улыбаться, Барбатолон. Ты не институтка, не девочка, старая рожа должна понимать, что она рожа. мелкие чувства зависти, досады, оскорблённого самолюбия, маленького уездного человеконенавистничества, того самого, которое заводится в маленьких чиновниках от водки и от светчей жизни, закопошились в нём как мыши. Дождавшись конца мазурки, он вошёл в зал и направился к жене. Анна Павловна сидела в это время с кавалером и обмахиваясь веером, кокетливо щурила глаза и рассказывала, как она когда-то танцевала в Петербурге.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 бледная, кусая губы, чуть не плача, она пошла вперёдю и стала одеваться. Куда же вы? Куда же вы? Куда же вы? удивлялись кацкие дамы. Когда Павловна: "Куда же вы это мелочка? Голова заболела", говорил заживо актрис.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 то ему слова. Беспомощный из состояния не мог бы придумать излечь и враг. А музыка между тем гремела, и потёмки были полны самых блесовых, сожигательных звуков.